Глава двадцать третья. Из воды меня буквально выдернули, причем с помощью магии и вверх ногами. — Ты что творишь? А ну переверни ее немедленно! — услышала я приглушенный из-за попавшей в уши воды крик Алисы. — Я накрыл нас пологом невидимости, — ответил ей Таймус. — Зато сам прекрасно все видишь, — проговорила Алиса. — И если Ида тебя после такого не прибьет, я сделаю это сама. И меня, наконец, перевернули. Вот только мокрый подол платья облепил тело и не желал опускаться. Когда Эрол, наконец, опустил меня на твердую почву, Алиса кинулась помогать с платьем, а дракон деликатно отвернулся. — Вот ты не рассмотрел уже все. — А ведь я даже без чулок, и белье легкое, жарко же. — Какая коварная ткань! — покачала головой Алиса, помогая мне убрать мокрые пряди с лица. Все просвечивает теперь. Я затравленно огляделась, но на нас никто не смотрел. Видимо, Таймос действительно отвел глаза окружающим. Я высушу, предложил он, поворачиваясь. И так уставился на меня, что я себя абсолютно голой почувствовала. Но не смутилась нет. Я разозлилась. Ты, прошипела, сжав кулаки и наступая на него. Я не заявил он и спрятался за Алису. — Прости, всё высушу, будешь как новенькая. — А сейчас я, значит, как старенькая? — спросила Ехидна. — Лучше молчи, — посоветовала ему Алиса. И так уже натворила, наговорила лишнего. — А тебя сюда вообще не звали! — обиженно протянул Таймус. И направил на меня руку. Подул горячий, почти обжигающий ветер, и через мгновение я уже была полностью сухая но в измятом, пахнущем тиной платье и с невообразимым беспорядком на голове. Волосы торчали во все стороны жесткими спутанными прядями. — Немного поправите, и все будет отлично! — Натянуто улыбнулся Эрл, схватив Алису за плечи, чтобы она осталась стоять между нами. — Отлично! Отлично! — закричала я. — Да ты меня чуть не утопил! — Я же извинился! Посмотрел он на меня с такой искренней непосредственностью, что я даже не нашлась, что на это ответить. Ну, прости, правда не думал, что так получится. Наконец позволил он отойти Алисе. Готов встать на колени. Сделаю, что пожелаешь, только давай забудем об этой случайности. На колени вставать не нужно. Покачала я головой, приглаживая волосы. Но я забуду об этой случайности. Только если ты сделаешь то, о чем просила. — Нет, — нахмурился Таймус. — Это не предмет для торга. — Ты бы дважды подумал, прежде чем отказываться, — покосилась на него Алиса. — Лично я на месте Иды и тебя вообще ни за что не простила бы. — Логана же своего ты за все простила, — проворчал Эрл. — Так он меня и не держал вверх тормашками над прудом посреди городского парка, — пожала плечами Алиса. — Я... «Подумаю», — неуверенно проговорил Таймус, взглянув на меня из-под лобья. «Если объяснишь, для чего именно тебе это нужно, так и быть можно попробовать». «Объясню», — кивнула я, — «в полночь, в беседке». «Надеюсь, твои родители не явятся опять не вовремя», — он рыжий. «Не явятся», — уверенно ответила я. «Тогда до встречи в полночь, Идарина», — улыбнулся Таймус и исчез. «Хотя нет». «Сбежал, гад рыжий!» «И что больше не подкрадывался!» — крикнула я. На мой крик обернулась прогуливающаяся мимо пожилая пара. И они так на меня посмотрели, что захотелось тоже исчезнуть. «Страшно представить, как я сейчас выгляжу!» «Да, весело у вас!» — протянула Алиса. «Идем куда-нибудь в кустике. Приведем тебя в порядок. В таком виде домой возвращаться нельзя!» И как ты только терпишь такого друга, угрюмо проговорила я, поспешив за ней, чтобы скрыться за деревьями от прохожих. Раньше у него таких эпичных провалов не было, улыбнулась Алиса. я обычно все знает наперед и не допускает оплошностей. Это ты на него так влияешь. Забавно наблюдать за тем, как он теряется в твоем присутствии. Ничего забавного не вижу. С первой встречи с ним у меня все идет кувырком, вздохнула я. «Значит, вас таких двое. Это определенно что-то значит». Подмигнула мне Алиса, доставая миниатюрную щетку для волос из бархатной сумочки. «Повернись, расчешу». Я повернулась и стойко терпела, пока она раздирала сохшиеся от грязной воды и быстрые сушки пряди. Произошедшее явно не входило в мои планы и порядком потрепало мне нервы, но итог оказался вполне сносным. Эрл согласился помочь, а это главное. Осталось только придумать объяснение, которое устроит Рыжего, чтобы он точно не отказался. И тогда, уже через 12 часов, я отправлюсь в будущее, чтобы узнать, что произошло с родителями.